Глава одиннадцатая В кои-то веки я проснулся раньше Вики. Девушка изрядно утомилась за последнюю ночь. На мое шевеление она отреагировала сонным ворчанием, повернувшись на другой бок. Ни тебе утреннего омлета, ни кофе в постель. Совсем разленилась. Шутливо ворча себе под нос, я бесшумно выскользнул в коридор, где хорошенько потянулся. с наслаждением похрустев косточками приступил к разминочному комплексу, разгоняя кровь в мышцах. С Гладиуса по-прежнему не приходило никаких известий. Легион готовил почву для следующего этапа. Хорошая возможность заняться делами на земле. В первую очередь следовало выкупить выбранную землю на востоке от Хабаровска и получить необходимые разрешения на строительство. Конечно, можно послать на переговоры ведька. все же теперь мой адъютант, но что-то подсказывало, я справлюсь быстрее. Платон Степанович не производил впечатлений волевого человека. Он получил должность главы отдела по дворянским делам за умение вовремя подлезать в нужном месте. Продавить такого не составит труда. В коридоре столкнулся с Рокси. Лолька на мгновение задержалась, затем молча юркнула в мастерскую. Пойти за ней или дать время? Пожалуй, второе. Я хорошо изучил девушку. Если на нее давить, замкнется, будет хмуриться с насупленным взглядом, ничего не говоря. Лучше пусть соберет мысли в кучу, потом поговорим. Во время поездки к зданию имперской администрации я не сидел без дела. Заранее улыбнувшись предполагаемой реакции, позвонил Илье Тимофеевичу, нашему главному строительному подрядчику. Игорь Михайлович. «Мои поздравления!» Голос у мужчины стал поживее. В отпуск, что ли, слетал? «Надеюсь, хорошо отметили. Большому событию большой праздник. Вы про титул? Не назвал бы его получение чем-то особенным. В конце концов, я всего лишь барон. С другой стороны, я получил необходимые привилегии. Наконец-то можем развернуться на полную мощность». Не дал ему увести разговор в сторону праздных тем. Проще всего сыграть на жадности и желании жить лучше. «Скажите, Илья Тимофеевич, вы хотите стать по-настоящему богатым? Чтобы следующий заказ обеспечил вас на всю жизнь. Внукам тоже останется солидное наследство». «Игорь Михайлович, что же вы меня без ножа режете? Еще и заранее хороните? Пощадите!» — взмолился он. «Я, наконец, отправил людей в отпуск. Все дико устали, больше похожи на оживших мертвецов. А вы предлагаете нам новую работу?» То есть мне обратиться к китайцам? На автомате приподнял бровь. Ну Пусть собеседник не мог меня видеть. Может, по интонации поймет. Вы уверены? Конечно, нет! Немного воображения позволило услышать вращение шестеренок в голове вместе с щелчками калькулятора. Они синхронно вопили об упускаемой прибыли. Давайте так. Мой самолет через два дня. Мы обсудим ваши планы, прикинем объем работ. Хорошо, я подожду. Скажу сразу, это будет стройка века. Вам понадобятся все рабочие в Хабаровске. Возможно, придется вести их из других городов. Надеюсь, вы готовы к значительному расширению бизнеса. Не будет лишним сильнее подсадить его на крючок. Кому не хочется возглавлять успешную фирму с миллиардными контрактами? Пожалуй, мне. Но кто меня вообще спрашивал? Как хорошо было, когда мы занимались постройкой коттеджей. Да, на нас постоянно давили, угрожали, пытались убить, кидали с оплатой, но все равно как-то спокойнее. По его голосу было непонятно, шутит он или говорит всерьез. Видать, понял, что сболтнул лишнего, перейдя на деловой тон. Я все понял, Игорь Михайлович. Встретимся послезавтра. Мне подъехать в ваш офис? Да, так будет лучше всего. Насладитесь оставшимися днями отпуска. Следующая возможность выпадет не скоро, ответил ему в его же стиле. «Умеете же вы поднять настроение!» — проворчал мужчина, завершив звонок. Точнее, он так думал. Следом последовал звук удара о стол. Швырнув телефон, директор закричал. «Срочно, махита, Двойной! Позовите мне Сару! Я буду ждать ее в джакузи вместе с сестрой!» «Правильно! Нужно брать от жизни все!» — с восторгом заявил Андрей. и, -и мгновенно навел справки, показав мне фото симпатичных близняшек-полинезиек. Классный курорт он себе выбрал. Почти миллион за неделю. Тебе тоже нужно слетать туда, господин хозяин. Зачем? Чтобы красивые девушки постоянно отвлекали меня от работы, мужчины завидовали, а женщины ревновали? Опять он меня подкалывает. И И не мог предлагать подобное всерьез. Ему запрещено причинять мне вред. Я лучше отправлю туда женщин, а сам останусь дома, в тишине и покое. «Вот, значит, какие у тебя мечты!» «Я все Вики, расскажу!» Андрей выдал запись постепенно удаляющегося демонического хохота, обозначив свое исчезновение. Я не реагировал. Было бы на что. Встреча в имперской администрации прошла хорошо. Платон Степанович показушно обрадовался моему появлению, обещая немедленно посодействовать в вопросе приобретения земли. Узнав, сколько я хочу получить, он покрылся испариной, слегка побледнев. Однако, стоило мне уточнить, где именно, мужчина сразу повеселял. «Это дикие земли, Игорь Михайлович. Из названия все понятно. Там много диких зверей, лихих людей. Бандитов тоже хватает. Вы уверены, что желаете строить свое фамильное поместье именно там?» Он смотрел на меня с легким сочувствием, будто перед ним сидел умалишенный. «Мне не оставили выбора», — изобразил легкое недовольство. Все маломальски пригодные участки заняты другими дворянами. Те, что принадлежат империи, не подходят из-за размеров. Если так подумать, здорово тогда повезло с той заброшенной базой. Я даже хотел выкупить остальные, оформив их на Витька. Да не успел. Подсуетился кто-то неизвестный. Андрей не нашел связи подставного лица с кем-то из наших врагов, ну и приоритету у задачи был низкий. У нас имелись более важные дела. Тогда вам повезло. Платон хорошо маскировал чувства за маской фальшивого дружелюбия, но я все равно время от времени замечал хорошо знакомый взгляд. Он считал меня психом, вероятно, полным. Я оформлю бумаги за месяц. Слишком долго. Через три дня мы начнем прокладывать дороги к моим землям, автомобильную и железнодорожную. Также приступим к зачистке территории от магических зверей, подготовку фундамента, ну, не буду утомлять вас ненужными техническими подробностями, «Ого! У вас большие планы? Мне нравится масштаб!» Он побарабанил пальцами по столу, старательно изображая задумчивое сожаление. «Оформление разрешений — непростая работа. Не уверен, получится ли у меня сделать быстрее обозначенных законными сроков. Их же не дураки писали». «А вы спросите мнение губернатора. Мы с ним хорошие знакомые, можно сказать, друзья?» Подмигнув раскрывшему рот мужчине, впервые услышавшего о нашей связи с Белинским, я неторопливо поднялся из гостевого кресла. Был рад увидеться, Платон Степанович. Также, раз вы сами упомянули о диких землях, не забудьте оформить положенные освоителем фронтира льготы. Я не собирался давать ему взяток. Во-первых, опасно, легко подставиться под удар. Не хотелось снова терять время в тюрьме. Во-вторых, он не простой парень с большой семьей, которому стоило бы помочь. Должность хлебная, зарплата хорошая, пускай работает честно. Надеюсь, у Белинского хватит мозгов не препятствовать моим планам. Не то придется повторить визит вежливости. В отличие от Умерова, его защищал лишь статус слуги императора. Охрана гораздо слабее, будет легко проникнуть незаметно. Важных дел на земле не осталось, разве что Кианг запросил новую встречу. Я предложил через те же два дня, чтобы решить все вопросы разом. Представитель китайского императора согласился. Посмотрим, что мне предложит. Я, в принципе, определился с ответом. Дома поцеловал Вику, узнал, что Рокси снова прячется в подвале и залез в кровать. Если не появится никаких срочных дел, можно провести на Гладиусе целую неделю, отличная возможность заработать пару миллионов кредитов. Валькирия с большим энтузиазмом согласилась походить на совместные миссии. Мы больше не получали принудительное назначения. Жуки давно не показывались в окрестностях зоны высадки, отступив для перегруппировки. Больно и мне нравилась постоянная деятельность диверсионных групп вместе с бомбардировками. Встретившись с Вэл в зале репликации, мы направились к башне, обсуждая прошедшие за выходные изменения. База обрастала все новыми постройками. Заметно подросшую стену окружали защитными башнями, постоянно приземлялись грузовые шаттлы. Восстановленные гигантские роботы теперь стояли за внешним периметром, возвышаясь подобно древним колоссам. «В воздухе висит напряжение», — заметила Валькирия, уступая дорогу тяжелому дрону. «Скорее, это ожидание. Все чувствуют приближение крупной встряски». Воспользовавшись случаем, толкнул подругу локтем в бок. «Волнуешься?» «Вообще ни капли! Мы с тобой непобедимая команда!» — весело фыркнула Эльсийка. Поскорее бы вернуться к убийствам жуков. Я еще никогда так хорошо не зарабатывала!» Вел well, права. Возможность действительно шикарная, даже без десятикратного коэффициента. Наконец, добравшись до оперативного центра, где я невольно задался вопросом, почему мы не можем смотреть предложенные задания через интерфейс, мы засели за выбор досуга. Простые миссии по зачистке и охране разлетались быстрее горячих пирожков на вокзале. Награды за них были относительно невысокими. Валькирия предложила заняться охраной аванпоста, подвергавшегося постоянным нападениям, но я покачал головой, показав на задание совершенно другого типа. — Проникнуть в тоннели? Уничтожить ферму? — удивилась Валькирия, тут же попытавшись меня отговорить. — Игорь, там награда всего 50 тысяч. Напрасно потратим время. Мы можем бесконечно сражаться с роем, но пока у них есть личинки, будут появляться новые жуки. Самые болезненные удары наносятся по фермам. На награду не смотри. Уверен, она специально занижена, чтобы не хватали все подряд. Это, конечно, теория. Вот и проверим ее на практике. Изначально фермы хорошо прячут. Охраны минимум, чтобы не привлекать внимания. После первой же атаки количество стражей увеличивается на порядок для защиты личинок. Все становится в разы сложнее. Лучше до такого не доводить. Мои аргументы не до конца убедили Эльсейку, но она доверяла мне, ограничившись сдержанным кивком. Кинув Валькирии приглашение, принял совместное задание. Под ногами появились ведущие к привычные золотые искры. «Шикарно! Нас подбросят!» обрадовался уведомлению от Легиона. Признак, что с этим заданием действительно не все так просто. Можно рассчитывать на дополнительную награду за полезное дело. «Тебе лучше поменять броню на что-то менее заметное. Я пока закажу снаряжение. Возьми универсальный набор. В идеале нам вообще не понадобится стрелять». «Даже спорить не буду», — вздохнула девушка, отправившись к капсулам. «Надеюсь, ты не выможешь нас какой-нибудь дрянью?» «Ничего не обещаю». — крикнул ей, рассмеявшись. Неожиданная реакция заставила меня замереть, вновь проверив состав крови. Ничего, универсальный антидот также не изменил внутреннего состояния. Получается, у меня просто хорошее настроение. Давненько такого не бывало. Перевозивший легионеров к дальнему аванпосту шаттл сделал небольшой крюк, выбросив нас с посреди джунглей. Другие легионеры не сдерживали смешков, «Для них мы выглядели не лучше вьючных мулов. Каждый нес по две огромные сумки за спиной. Очень удобные штуки, позволяли брать с собой много груза». «Игорь, зачем нам столько хлама?» — не выдержала Эльсейка, едва корабль скрылся за горизонтом. «У нас же скрытная миссия. Хватит пары продвинутых маскировочных сфер». «Согласен, они эффективны. Не зря взял побольше. Тем не менее, перестраховка не бывает лишней». Я добавил к стандартному набору гасящие вибрации плащи и блокирующий гель. Бросил ей баночку, жестом предложив раздеваться. С Войдом было проще. Он перетекал по телу, оголяя разные части для намазывания. «Система не показывает тебе содержимое рюкзака?» «Нет, без разрешения командира отряда», — ответила она с некоторым ехидством. Валькирия не парилась со стеснением, полностью выскользнув из незнакомой брони и комбинезона. «Намажешь спинку?» — Конечно, но без продолжения. Нам километров десять идти до входа в пещеру. — За кого ты меня принимаешь? — не особенно убедительно обиделась девушка. — Мы посреди джунглей, на захваченной роем планете, в окружении полчищ кровожадных тварей. — На Викарусе все перечисленное тебе ни капли не мешало. Снова рассмеялся, помогая ей грамотно нанести гель. — Что же до твоего изначального вопроса? Лови. — Игорь. Она перешла на непривычно ласковый тон, таким обычно говорят с детьми. «Зачем нам столько взрывчатки? Для уничтожения фирмы хватит одной бомбы, а у нас здесь десять!» 10... «Двадцать? Я взял столько же». Закончив довольно приятное дело, вернул броню на место. Осознав, что стоит голая посреди джунглей, Валькирия обожгла меня недовольным взглядом, натягивая комбинезон. «Расскажу на ходу. По дороге к первой точке прочитал боевой подруге небольшую лекцию. Эльсейка слушала с приоткрытым ртом, не забывая контролировать ситуацию. Трижды мы падали на землю, пропуская немногочисленные патрули, покуда не добрались до незаметной пещеры в укрытой листвой скале. Не всякое место подходило для фермы. В идеале их рыли под крупными скалами, чтобы защитить от бомбардировок. В определенных температурных условиях неприхотливые личинки развивались быстрее. Главные условия — фермы должны быть рядом с гнездами для сокращения логистики. Из-за этого в наиболее удобных точках создавали крупные скопления ферм, соединенных тоннелями. Во время нападения на гнездо их обрушивают, однако в спокойное время там целая сеть. Основной защитой выступала хорошая маскировка — минимум тварей, не считая разведчиков и группы элитных стражей. Проберемся незамеченными, получим доступ сразу ко всему скоплению. — Хочешь взорвать сразу несколько ферм? — спросила Валькирия недоверчивым тоном. — С чего ты взял, что те тоннели до сих пор не разрушены? — Проверим. Чего я точно не хочу, так это пожалеть, что взял с собой недостаточно взрывчатки. Мы почти час торчали у входа, дождавшись группу жуков-носильщиков. Они толкали перед собой набитые личинками хитиновые шары. Рабочие твари. Хороший знак. Идем, проверим. Без необходимости не разговариваем. Им проще всего заметить вибрации. Валькирия с помощью мысленного интерфейса прислала мне смайлик, полностью характеризующий все, что она думала о моей идее. Я напомнил ей про него неделю спустя, когда мы, наконец, выбрались на поверхность. Слышать ничего не хочу. Наконец-то свежий воздух. Кальсийка с наслаждением отстегнула шлем, подставив лицо под солнечные лучи. Мы провели под землей целую вечность. Думала, превращусь в крота. Не преувеличивай, не все так плохо. По сравнению с некоторыми заданиями Балтамора, у нас там был настоящий курорт. Мы в основном лежали. По уши в жучином дерьме. А, вспоминать не хочу! Валькирия открестилась от меня, сосредоточившись на приятном ветерке. Все бы отдала, чтобы оказаться в нормальном спа. Тесная кабина, где я сейчас живу, ничуть не лучше кормовых пещер Роя. — О чем ты? — удивился я. — У тебя же вроде квартира нормальных размеров. — Неважно, — поспешно отмахнулась Ельсейка, усиливая мои подозрения. — Знать бы еще, что она скрывает. — Взрывай уже и пойдем к шаттлу. — Или застрелимся. Оболочки с броней не особенно дорогие. — Лучше не будем разбрасываться кредитами. — Хочешь нажать на большую красную кнопку? Попробовал подсластить пилюлю. — Нет, ты все это затеял, тебе и разгребать. — Будет забавно, если сигнал не пройдет. Она нервно улыбнулась, стараясь не думать о неудачном исходе. — Так он и не должен. Кнопка символическая. С самым серьезным видом пощелкал пальцами по воображаемому пульту на глазах, готовый убить меня эльсейки. Там же таймеры в каждом заряде. Должно рвануть примерно сейчас. Земля вздрогнула. Из пещеры за нашими спинами вырвался мощный огненный столб, в небо потянулись густые клубы черного дыма. Жаль, не видел, как все тоннели затопило нестерпимо жарким пламенем. Красивое должно быть зрелище. Всего за неделю работы мы лишили корма целую армию, считай, на шаг приблизили освобождение Гладиуса. Мы одновременно получили уведомление. Система поздравила нас с повышением в рейтинге ликвидаторов, добавив к обычной награде дополнительную премию в миллион кредитов. Вот видишь, не зря старались. Дурак ты, Цезарь, и шутки у тебя дурацкие. Расслабившаяся Валькирия показала мне язык. Не пора ли нам валить, чтобы обезумевшие жуки не поймали? Хорошая мысль. Пока она не успела вернуть шлем, поцеловал обомлевшую Эльсейку, подмигнув ей. Давай быстрее, до точки эвакуации 20 километров. Я бы хотел успеть принять душ до возвращения на базу. «Обязательно сходим в бар!» — выкрикнула она, легко взяв быстрый темп. «Так и быть, первый круг за мой счет!»